H2O. Говорили о красных партизанах и об их отрядах. Один из присутствующих, некто Малахов, вдруг заявил. «А знаете, господа, я трое суток был почти командиром красного партизанского отряда. Вы, не может быть, вы клевещете на себя». «Нет, вправду был. Ходите, расскажу, как это случилось». И он рассказал следующее. Обнаружив обход с обоих флангов, мы начали отступать. Но в долине, заболоченной, поросшей густым камышом, нас ожидала засада. Отряд доктора, как партизана называли ротного фельдшера Ваську Яблочко, подвязавшегося в девятнадцатом году в низовье Хартыша. Полурота егерей, уже истомленных боем, длившимся более суток, дрогнула и побежала. «Последнее, что видел я, доброволец Малахов, это взметнувшиеся руки штабс-капитана Тарасова». «Убит», — мелькнуло в моей голове, — «все кончено». Я бросился прямо в топь, левее того места, где на гате залегли партизаны. Но не пробежал я пятнадцати шагов, как провалился по пояс в трясину. Кое-как выбрался из нее и пополз дальше на локтях и на животе. Полз до тех пор, пока не оказался совсем в воде. Здесь я забился в кусты вника и затих, как мышь. Сколько прошло времени? Десять минут, полчаса, час. Я не смог бы ответить на этот вопрос. Вначале я всю волю напрягал на то, чтобы тише дышать, успокоить сердцебиение. Партизаны подходили ко мне совсем близко, но шли с опаской. У разбежавшихся было оружие, и ясно, что даром они своей жизни не отдадут. Красные искали неохотно. Не более как в десяти шагах от себя я услышал крик. «Товарищ доктор, не нужно идти дальше! Топь! Не тонуть же из-за них!» И более далекий голос ответил. «Вертайтесь! Сами вылезут!» Я усмехнулся. «Жди!» Потом все вблизи меня стихло, лишь редкие выстрелы слышались из деревни. Я догадывался, что это приканчивают моих захваченных соратников. Прошло много времени, и вместе с вечерней прохладой появились в невообразимом количестве комары. И что много хуже, сибирский гнус, как называют мелкую, но очень злую мошку. Между прочим, сибиряки произносят это слово с ударением на «мошка». Началась пытка, окружённый тучами жалящих насекомых, мокрый, уже сутки не евший, страдающий невыносимо. Я понял, что доктор прав, долго мне в болоте не высидеть. Что же оставалось? Самоубийство? Благо, винтовка и патроны были при мне, но я был молот и отважен. Я решил выбраться из стопи в сторону врага, чтобы попытаться пробиться через его секреты или же добыть честную смерть в схватке. И я опять пополз по корням и по воде, стараясь как можно меньше шуметь и булькать. Но в наступившей ночной тишине каждое мое движение было слышно издалека, особенно для чутких ушей таежных мужиков. И не успел я встать на ноги, почуяв под собой твердую землю, как на меня уже обрушилось несколько тяжелых, словно медвежьих тел, И исход короткой борьбы был не в мою пользу. «Не пыряй штыком, веди к доктору!» — закричал кто-то. Меня ударили прикладом в спину и повели. Когда меня ввели в избу, доктор, уже в Тарасовских галифе, примеривал на босую ногу фронтоватые сапоги покойного штабс-капитана и говорил покряхтывая от натуги. «Войдет! Теперь войдет, как мучкой припудрили!» У меня нога барская, махонькая, ведь я сам пролетарий, а нога дворянская. Это потому, что я мамашей от граф прижит в Петенбурге. Был такой граф за Дунайский румынский, большущий граф. Партизаны, тут был весь штаб доктора, все его приближенные, сидели на скамьях вдоль стен, держа винтовки между ног. Они безмолвно наблюдали, как кряхтел их начальник, мучаясь над узким сапогом. Наконец, правый сапог налез. Доктор вскочил с лавки и потопал ногой. Потом он обратился ко мне. «Каков звание?» «Студент Московского университета». «Не медицинский ли?» «Математик». «Жаль, что не моего образования. Товарищи, математика тоже штука». «Вот, к примеру, кто из вас скажет, сколько будет А плюс А до да минус Б? Ну-кася!» Мужики угрюмо молчали, уставя бороды над винтовочными стволами. «Теперь ты скажи!» — кивнул мне доктор. Меня словно осенило вдохновение. «Пир квадрат», — ответил я. Видите, многозначительно поднял брови доктор. «То-то оно и есть! Вот чем буржуазия нас берет!» Кто-то в темном углу избы под самыми иконами сипло перхнул и весело сказал: Все одно пель не стреляем. Пусть, однако он нам всю образованность сначала передаст, сказал доктор и взялся за другой сапог. Семерых тукнули! Этого и погодить можно, не протухнет. Доктор кряхтел над сапогом, мужики молчали, с интересом наблюдая за трудами начальника. Несколько раз подсыпали ему в сапог муки, говорили, «Ежели на правую ногу едва натянул, на левую нипочем не натянешь. Левая нога у хожалого человек всегда сурьезнее. С левый ход начинают». Я стоял у двери. Все-таки доктор натянул и левый сапог, и, пристукивая им по полу, строго бросил мне. «Отвечай, никак не думая, если квадратный корень взять за скобки, сколько будет h «Х2О». «И далее вскричал доктор. — Ведь вот сукин сын так и режет. — Оставляю его при себе для самообразования. Приказ составлять можешь? — Могу. — Садись за стол. Клычков, прими зад, дай место. Налей ему молока. — Ребята, стаскивайте мне спаги. Ночью я проснулся от толчка в бок. Спавший рядом со мной на полу на доктор, доктор стоял на коленях. На столе горела все та же лампочка. На табурете у двери сидел караульный с винтовкой между ног. «Вставай!» — сказал доктор. «Не спится мне! Вставай, пойдем!» «Куда?» «На улицу! Кокну я тебя, студент, из Нагана!» «Да гоже!» — зевнул караульный. «Чего ты, начальник командир, будешь ночью стрельбой будоражить людей?» И он кивнул на спящих в повалку по всему полу партизан. «Подожди дня!» «И верно!» «Сейчас же согласился доктор». «Спей, студент». «Нет, постой. Ты вот что ответь». «Почему, если стрелишь, пуль летит?» «Газы», — ответил за меня караульный. «Дурак», — рассердился доктор. «Газы! Газы — это я понимаю, это по медицинской части. Газы в животе скопляются, и от них получаются ветры, даже которые больные им велят против газов трубку вставлять». «Пусть студент по-наушному объяснит!» «Закон Бойли и Мариотта», — сказал я. «Все тела от нагревания расширяются». «Вот!» — восхищенно воскликнул доктор. «И до чего, буржуазия, гладко отвечать на всякий вопрос! Прям даже невозможно слушать, вроде музыки! Ну, поживи до утра, спи!» Караульный вздохнул. Где-то тонким лаем надрывалась собачонка, другая глухо рычала под самыми окнами избы. Поднялись с рассветом, но баба еще раньше затопила печь, сварила для партизан похлебку с бараниной, еле не торопясь, плотно. Садясь за стол, мужики крестились. Баба дала ложку и мне. Мне не мешали насыщаться, на меня никто не смотрел. Казалось, меня не видели. Вдруг доктор уставился в мое лицо, словно впервые узрел. «Еще один постанов вопроса», — сказал он, — «касательно того, что земля есть шар». Мужики еле не поднимая глаз. Один из них, рыжебородый, с конопатым лицом, на вид самый пожилой, шумно вздохнул. «Такое дело!» — продолжал доктор. Если земля — шар, и мы стоим тут вверх головой, то в Америке, значит, стоят головой вниз. Как же не падают? Отчего такое?» Я поднял палец вверх, все подняли головы и показал на мух, ходивших по потолку. «То же самое!» «Электрическое притяжение разных полюсов». «Похлебали еще», — доктор сказал. «Я так полагаю, что бог — это тоже электричество. Все остальное — буржуазный предрассудок». Рыжебородой положил ложку на стол. Положили ложки и все остальные. «Ты бога оставь», — строго сказал рыжебородой. «Я тебе, пожалуйста, говорю, не трожь его». «Кто смеет товарищу командиру говорить вопреки?» стукнул доктор кулаком по столу. «Акстинг, не хочешь? Расстрелять этого студента сейчас же?» «Дай дохлебать», — ответили ему. «То сам оставил и цацкался, то торопит». «И такое еще дело», — сказал один из партизанов, вставая из-за стола и крестясь на образа. Биноклюс офицера доктор себе взял? Пистолет его тоже себе, штаны, сапоги. Что ж это такое получается?» «Правильно!» — загалдели все. «Чего говорить? Это так уж! Он самый шкурник и есть! И хоть бы еще настоящий командир из офицеров, а то фершел!» «Коновал! Всю команду за него Рыжий Митрий дает!» Смирно? Каждого застрелю! Как же!» Доктор сунул было руку за ноганом, но рыжий Дмитрий с тяжелым превздохом выбросил руку вперед и ударил его кулаком в лицо. Началась схватка. Когда доктора кончили выстрелом в лоб, то хотели был застрелить и меня, и застрелили бы, если бы не Митрий. Тот гаркнул. «Центс! Слушай мою команду! Это трожь! Он нам еще сгодится!» и обратился ко мне. «Ты на пишущей машинке умеешь стучать?» Спросил он меня в этот момент, знаю ли я китайскую письменность, я бы и в этом случае ответил утвердительно. Но на пишущей машинке я писать действительно умел. «Да», — сказал я, — «двести слов в минуту». «Когда возьмем село», — обратился Митрий к своим сотоварищам, «он будет на волосной пишущей машинке нам пропаганду разводить». И вообще, умственный человек нужен в отряде. Пусть он при мне будет замест комиссара. Три дня я с ними и проболтался. Перед самым селом словчился удрать. А в селе уже были наши егеря. И не удалось партизанам взять село, хоть и пытались они это сделать. Взяли Митрия в плен. Расстреляли. Перед самой смертью дал я ему покурить. Взял, сказал... — Эх ты, аж 2 у. жалко, что я тебя тогда не шмякнул. — Что ж, говорю, поделаешь, Дмитрий, не вы нас, так мы вас. Хорошо, что ты доктора убил. — Доктор, — отвечает, — дурак был. Это нам хорошо известно. И умер. Жалко мне было мужика. Русский же. Потом забыл, а вот теперь вспомнил. — Интересно, — сказали Малахову слушатели. — Но как-то вы странно все передаете, местами смешно, местами страшно, и смеяться хочется, и плакать. — и вся наша жизнь, — ответил он, — и поплачешь над ней, и посмеешься. У кого к чему склонность? Но что наши слезы? Вода, аж два о. И умолк.